Глава 23. «Просто голова кругом идет», — признался Икаир. «Ничего не понимаю. Теперь Мэри заявила, что хочет совершить еще одно путешествие в рай. Если получится», — уточнил Теннисон. «У нее получится», — убежденно кинул в головой Икаир. «Должно получиться. Она самая лучшая из наших слушателей. Во всяком случае способна совершить повторное путешествие. Понятия не имею, какими именно качествами обладают слушатели». чтобы безошибочно возвращаться в одно и то же место. Но за годы многие слушатели доказали, что такие способности у них есть. Если бы мы могли понять, что это за качество, то попробовали бы обучить этому искусству остальных. Но хватит об этом. Меня волнует другое. Почему Мэри вздумалась проделать это сейчас? Ведь несколько дней назад она и слышать об этом не желала. Но может быть ей хочется сделать что-нибудь такое, чтобы снова привлечь внимание к своей особе, предположила Джилл. ведь вы оба старательно пытались ей внушить, что не такая уж она важная птица. «А что еще мы могли сделать?» – развел руками Кайр. «Я чувствовал, что это необходимо, и, похоже, Джейсон был солидарен со мной». «Вот уж не знаю, правы вы были или нет», – хмыкнула д ж и л н о тактика ваша сработала на все 100 Ну а теперь, раз уж она собралась в путь, есть ли хоть какая-то возможность убедить ее в необходимости добыть координаты?» «Поговорить можно, конечно», – неуверенно произнес и Кайр. Весь вопрос в том, как она к этому отнесется. «Джилл, а может ты с ней попробуешь побеседовать? Ну, как женщина с женщиной». «Сомневаюсь, что у меня выйдет», — покачала головой Джилл. «Ведь мы с ней ни разу не виделись. Вряд ли она отнесется ко мне с доверием. Может, получится наоборот. Она решит, что все ополчились против нее». А д е к е р неожиданно вступил в разговор Теннисон. «Похоже, знает, где рай. Я вчера с ним разговаривал». «Что за чушь?» — воскликнул Экаер. «Откуда ему-то знать? И как он может знать?» Он не сказал, а я не спрашивал. Он человек не слишком разговорчивый. Сам скажет и спасибо. А вопрос ему задавать бессмысленно. Может быть, он и ждал, что я спрошу, но я не решился. Сказал и сказал. А зря, проговорил ч и л л Надо было попробовать. Вдруг он хотел, чтобы ты спросил. Нет. Покачал головой Теннисон. Нет, не стоило спрашивать. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня такое чувство, что это была какая-то проверка. Он мне как бы давал некоторую свободу возможность спросить о других вещах. но я ни о чем не спрашивал, и, похоже, это ему по душе. Клянусь, у меня не раз прямо-таки язык чесался взять и спросить, но я сдерживался. Человек он не простой, странный, но нам было так хорошо вдвоем, что не хотелось в с ё испортить. «Пожалуй, — задумчиво проговорил Экаер, — мы слишком долго списывали Декера со счетов, полагая, что он всего-навсего чудак. Псих-одиночка, так сказать. Джейсон, ты первый, с кем он более или менее близко сошелся?» Это очень хорошо, и тебе не следует от этого отказываться. У меня такое ощущение, что Деккер не так прост, как кажется, что он гораздо более з н а ч и т е л е н чем мы привыкли думать». Губерт принес полный кофейник свежесваренного кофе, наполнил горячим напитком чашки и молча вернулся на кухню. «Все еще дуется на меня», — шепотом сообщил и Кайр. «Я ему вчера взбучку задал». Повернувшись к Теннисону, он добавил, не повышая голоса. «Но порой это просто необходимо, чтобы он не слишком нос задирал». «Надо отдать ему должное», — возразил Теннисон. «Кофе он варит просто восхитительный». «А я вот о чем хотела тебя спросить, Пол», — сказала д ж и л нахмурившись. «Скажи-ка, Мэри человек? Еще человек?» «Сели слушатели люди?» «Ну и вопрос», — изумился Экар. «Конечно, Мэри человек. Понимаешь, ведь у слушателей было столько, даже не знаю, как получше выразиться, запредельных, что ли, да, запредельных опытов, что они, так сказать, долгое время были существами из других миров. Вот мне и стало интересно». «Сумели ли они при этом остаться людьми и насколько?» «Да, понял», — кивнул а к а е р «Меня это тоже всегда интересовало. Но видишь ли, я всегда сохранял свой интерес при себе. Не отваживался с кем-нибудь из них заговорить об этом. Общение с экстрасенсами — дело тонкое, тут осторожность нужна. Все они люди особого сорта, ярко выраженные личности. Может быть, в этом и состоит их иммунитет, если можно так выразиться. Не исключено, что выраженная личность — Это и есть главная предпосылка для того, чтобы стать экстрасенсом. Однако и у них случаются срывы. Бывали в нашей практике случаи, когда слушатели упорно отказывались еще раз отправиться туда, где уже побывали. Куда-то еще ради бога, но обратно ни за что на свете. Но наотрез отказаться работать, такого еще не бывало ни разу. Тяжелых поражений психики мы не наблюдали. э к а р допил кофе и сказал, ну пойду, пожалуй, попробую потолковать с Мэри. Джейсон, составишь мне компанию? «Боюсь, нет», — отказался Теннисон. «Сомневаюсь, что я ее любимый собеседник». «Ох, сейчас я не самый любимый», — вздохнула к а й р «Ну, ладно, я пошел. Пожелайте мне удачи». После того, как Пол у ш ё л д ж и л и Джейсон какое-то время сидели молча. Молчание н а р у ш и л а д ж и л у меня такое чувство, Джейсон, что мы на пороге какого-то открытия. Какого не знаю, но прямо-таки к о ж е чувствую». Теннисон неуверенно кивнул. «Да, если Мэри вернется в рай и найдет больше, чем в прошлый раз». «Понимаешь, я страшно р а с т е р я н н ы сказала д ж и л п р о с т о не понимаю, что происходит. Весь Ватикан как-то странно разделился. Но что за причина для разделения? Нет, я, конечно, кое-что понимаю, но далеко не все. Самое скверное, я никак не могу решить для себя, что же такое Ватикан, религиозный центр или научный, и что они стремятся обнаружить». Сомневаясь, покачал г о л о в о й Теннисон, что Ватикан хотя бы приблизительно представляет, что хочет обнаружить. «И еще. Я вот думала о кардинале». Если не ошибаюсь, Робертс его зовут. Ну, тот, который заявил, что нам не дадут улететь. Я не забыл. Сказал это, как само собой разумеющийся, будто приговор вынес. Но не знаю, насколько такое решение твердо и бесповоротно. Для меня лично, если честно, сказала д ж и л этот приговор носит чисто академический характер. Прямо сейчас я никуда не собираюсь улетать. Я только-только начала разбираться в истории Ватикана. Вот когда я напишу книгу, мою книгу, твою, а я думал, что это будет ватиканская книга, «Мою книгу», – упрямо повторила д ж и л м о ю Она будет выпущена миллиардным тиражом, и я потону в деньгах, и мне больше никогда не придется работать. Смогу себе позволить все, что не пожелаю». «Ага», – ухмылился Теннисон, – «если сможешь удрать с харизмы». «Послушай, дружок, Джилл летит куда хочет и тогда, когда хочет. Еще не было такого места, откуда она не смогла бы выбраться. Еще никто не завязал такого узла, чтобы она не смогла его распутать. Ну что же, желаю удачи». улыбнулся Теннисон. «Только когда соберешься сматывать удочки, меня-то захватишь с собой. Если захочешь», — сказала она, взглянув ему прямо в глаза.